Глава 8 Не справимся? Мы ломанулись в разные стороны. Я бросился назад к Аврону, а Конральд, несмотря на явно массивный груз, трусцой рванул в сторону бережка. Заметил я это лишь тогда, когда достиг Аврона. «Куда это он?» — поинтересовался мой друг, напуганный происходящим. Но все же он не сбежал, даже когда увидел, как все помчались кто куда. «Черт!» — только и успел выдать я, а ноги уже сами несли меня следом за Конральдом. «Давай за нами!» — одними губами произнес я, взмахнув рукой. И когда увидел, что Аврон меня не понял, замахал активнее. «Ну уже!» Парень после небольшой заминки побежал за мной. Я уже не смотрел в сторону развалин, потому что понимал, надо догонять Конральда. И ускорился, чтобы побыстрее его настичь. Аврон все равно догонит, он бегает куда лучше меня, да и выносливость у него выше. Поэтому неудивительно, что он обогнал меня раньше, чем через минуту. Конральд и вовсе виднелся вдалеке. Я же широко раскидывая ноги, лишь пытался набрать скорость, но по итогу остался позади. Бежать предстояло долго, чтобы хоть ненамного подальше убраться от развалин. На мое счастье, мы не пробежали и километра, когда Конральд резко остановился. Даже издалека я видел, как он опустился на корточки посреди дороги, а потом аккуратно спустил с плеча второго наемника. Я решил, что это именно он, потому что форма была похожа. Вероятно, такие походные кожаные костюмы плюс-минус одинаковы у людей такой профессии. Но я знал о мире все еще очень мало и потому мог ошибаться. Но короткая стрижка дополнительно намекала на то, что человек относится к делу военному. Почти все люди, которых я видел еще, носили волосы более или менее длинные в сравнении с Конральдом. Аврон настиг его первый. Чуть позже, сильно запахавшись, подбежал я, почти сразу же плюхнувшись в траву неподалеку от до сих пор бессознательного второго наемника. «Что происходит?» — первым подал голос Аврон. Но Конральд молча сдвинул его в сторону, подошел ко мне, наклонился и протянул ладонь. Мне стоило лишь поднять в ответ руку, как наемник стиснул ее и потряс, а потом помог подняться, но стоять на ногах мне давалось с большим трудом, так что Конральд в первую очередь поддерживал меня, а потом уже внимательно следил за вторым наемником. «Беда происходит», — мрачно отозвался наемник, — «и ее нам надо в чувство привести, иначе вас двоих мы не потянем». «Ее?» — хрипло выдал я, едва втягивая в себя воздух. Круть болела после долгой пробежки. «Ее?» «Филида!» — Конральд качнул меня. «Стоять можешь?» «Могу». «Отлично!» И он опустился на колени, чтобы проверить, дышит ли его Филида. «Ну и имичка, выдал Аврон. «Этого оказалось достаточно, чтобы Конральд вскочил и гневно посмотрел на моего помощника». Тот отшатнулся, настолько перекошенным было лицо наемника. Но удара не последовало, хотя Конроль сжал кулаки, явно готовый к бою. «На себя посмотри!» И сразу же отошел обратно к девушке. Я со стороны затуманенным взором пытался посмотреть на нее, но не заметил ни женственности, ни каких-то характерных черт. Короткая стрижка в очередной раз намекала на мужескость, а опущенное вниз лицо не давало шансов рассмотреть его черты, поэтому я лишь мог догадываться, как выглядит девушка. Конральд же тихонько пошлепал ее по щекам, но безрезультатно. Потом сразу же посмотрел на меня. «Ты точно сможешь идти?» и глянул куда-то вдаль, оценивая обстановку за нашими савраном спинами. «Да, наверное, не знаю». Я поднял ногу и помассировал колено. Мышцы гудели и ныли, непривычные к таким продолжительным пробежкам. А далеко ли еще до бережка? Прилично, и нам надо выдвигаться поскорее, а Фелиду придется нести. Ну-ка, Конральд повернулся к Аврону, помоги закинуть на плечо. Вдвоем они водрузили девушку на плечо наемника, и тот спешно зашагал вперед. Бежать у него тоже не было сил, да и сам Аврон, который был самый легкий и выносливый из нас, не стремился ускориться. Но даже в таком темпе я едва дышал, настолько был уставший, но все же старался не отставать от остальных. И задавался вопросом, что же такое происходит, что даже опытный наемник решил сбежать, а не драться. Хотелось задать вопрос сразу же, но воздуха едва хватало для того, чтобы идти в темпе. И потому я попросту шагал, даже не раздумывая, переставлял ноги в темпе с остальными, ощущая уже боль в мышцах. А вот отстать боялся теперь больше всего на свете, только лишь потому, что считал наемника Конральда куда лучшим воином, чем я сам. И если он решил сбежать, то и мне нечего было делать в тех развалинах. В планах было по возможности оперативно скрыться, сбежать, спрятаться подальше. Залезть на телегу, которую оставил в бережке Аврон, передохнуть в ней, пока он управляет мечтой, а потом остановиться у себя в доме, где уже наверняка Кролл или Окет сделали хоть какое-то подобие кровати. Пусть потом туда въедет отшельник, но я и денек буду рад отдохнуть в собственном доме на собственной кровати. А затем я погрузился опять в планы, мечты и проекты, А потому время в пути пролетело незаметно, и даже боль в ногах не стала для меня заметной преградой. Показался бережок. Аврон шел рядом, бодрый, точно и не было тех километров, которые мы прошли. Конрольд даже не перекинул Филиду на другое плечо, а девушка так и не пришла в себя. И хотя наемник заметно покосился под весом груза, боевую подругу он не бросил. Я же не задавал лишних вопросов, мне хватало раздражительности Конральда, когда Аврон выпалил тот странный комментарий. «Что будем делать?» — я все же нашел в себе силы спросить защитника о дальнейших действиях. «Но мне надо свалить отсюда», — коротко бросил тот. «Здесь задерживаться нельзя, но нужен транспорт, потому что Филиду я дальше тащить не смогу». «Ты сможешь?» — дернул он свободной рукой Аврона. «Нет», — вздрогнул тот от неожиданности и посмотрел на меня в поисках поддержки. Точно наемник просил его о чем-то неприличном и преступном. «Тебя даже спрашивать не буду». Это уже относилось ко мне. «Послушай», — спросил я, когда Конральд снова опустил Филиду на землю. «Что все это значит? Неужели нам надо бежать так далеко? Эти двое будут преследовать нас так долго, что надо пересекать Неруду». «Все, что ты говоришь, мелочи, парень», — ответил наемник и снова попытался привести девушку в чувство. Сейчас, когда она лежала навзничь, я заметил, что у нее довольно миловидное лицо, несмотря на короткую стрижку. Присмотревшись получше, я обратил внимание, что в целом короткие волосы ей очень идут. И это не придавало ей грубости, а наличие пары небольших шрамов, один из которых по диагонали пересекал левую скулу, не делало Филиду хуже. «Так в чем дело?» — снова задал я вопрос наемнику, но тот посмотрел на меня, точно видел в первый раз. «Нужен травник», — коротко пояснил он, — «без него не справимся». «Есть такой», — быстро кивнул я, — «у нас появился недавно, но ему надо будет помочь». Отлично. «Но это будешь не ты. Я сейчас соберу местных, и их мы уведем отсюда». «Да что происходит? Неужели мы не справимся с парой бандитов?» «Это не пара бандитов, парень!» — почти прорычал Конрольд. «Это группа дезертиров».